Глава 16. Князь Разумовский был так расстроен нашим разговором, что забыл пригласить меня пообедать. А есть хотелось, поэтому, выйдя от князя, я сразу начал оглядываться в поисках трактира. Трактир нашелся прямо на набережной Охты, и назывался он любопытно — «Пристанище духов». Название показалось мне подходящим — и я решительно свернул к трактиру. Низкое отдельно стоящее здание с полукруглой крышей в прошлой жизни похоже было сценой для уличных музыкантов. Затем сцену перестроили и превратили в трактир. Перед ним еще сохранилась крошечная площадь, на которой раньше стояли скамейки для зрителей. Увидев грубо намалеванный на двери силуэт призрака, я предвкушающе улыбнулся. «Интересно». Какое представление мне здесь покажут? Вывеска не обманула. Я только-только выбрал столик у окна с видом на Охту, как ко мне уже спешила официантка в легком наряде, похожем на языки золотистого пламени. Вы у нас впервые? с милой улыбкой спросила она. Впервые, признался я. Мне понравилось название трактира. Почему он так называется? Официантка картинно округлила глаза. Это название связано со старинной легендой. Во время смуты неподалеку отсюда стояла усадьба одного мятежного князя. Говорят, он проводил в своем поместье ужасные магические эксперименты. Ходили слухи, что этот князь пытался создать свою личную магическую армию и ради этого превращал людей в духов. Во время смуты проклятую усадьбу сожгли, но некоторые из духов до сих пор скитаются в окрестностях. Если вы как-нибудь почувствуете на себе тяжелый взгляд, знайте, это духи наблюдают за вами. — Вы никогда не задумывались о том, чтобы играть на сцене? — с улыбкой спросил я. — С вашим талантом и обаянием вы бы очень быстро прославились. — Благодарю вас, — смутилась девушка, — но мне хватает забот с трактиром. — Вы его владелица? — догадался я. Признайтесь, Вы сами выдумали эту легенду о духах, чтобы привлечь посетителей». К моему удивлению, девушка серьезно покачала головой. «Нет, что вы! Легенда действительно существует. Прошу прощения, я совсем вас заболтала. А вы ведь пришли сюда, чтобы поесть?» «Что вы посоветуете?» — улыбнулся я. «У нас не совсем обычная кухня», — объяснила девушка. «Тоже благодаря легенде». По слухам, мятежный князь превращал в духов магов разных стихий — земли, воды, воздуха и огня. И мы придумали нашу кухню по таким же принципам. — То есть? — заинтересовался я. — Мы готовим блюда, которое похоже на одно из стихий, а затем подаем их в разнообразных сочетаниях. — Хм, звучит заманчиво, — рассмеялся я. — Так э, с чего вы рекомендуете начать? — Вижу, вы смелый человек, — прищурилась девушка. — Рискнете начать с огня? — Попробую, — решительно кивнул я. — И даже не поинтересуетесь названием блюда? — изумилась официантка. — Нет, — усмехнулся я. — Играть так играть. Люблю сюрпризы. — Потрясающе! — девушка восхищенно вскинула брови и скрылась на кухне а я, глядя в окно, задумался о странном поведении князя Разумовского. «Чего же вы так боитесь, ваше сиятельство?» — вслух пробормотал я, постукивая пальцами по столу. «Возможно, я поспешил с выводами, но мне казалось, что страх князя связан с магией. Разумовский боялся за свою дочь. Боялся того, что она станет развивать свой магический дар. Почему?» Что страшного произойдет в таком случае? Может быть, он опасается, что с Еленой произойдет то же, что произошло с магами на старой мельнице? Но откуда этот страх? Мы с Никитой Михайловичем предполагаем, что гибель магов связана с таинственным артефактом. Так зачем его использовать, рискуя жизнью? Черт, ерунда какая-то. Ничего не сходится. Кто эта девушка, которая заказывает часть артефакта разным мастерам, а затем ворует их? Елена Разумовская? Зачем она это делает? Ничего не понимаю. Наверняка князь Разумовский мог бы многое объяснить, вот только из-за страха он не хочет со мной разговаривать. Я вспомнил гнетущее ощущение слежки в княжеском парке. Уж не связано ли оно с этой старинной легендой о духах? Может быть, есть в ней крупица правды? И что это за сгоревшая усадьба, в которой проводили жуткие эксперименты? Кто этот мятежный князь? И почему у меня из головы не выходит старый флигель в поместье Разумовских? Может быть, попытаться проникнуть туда и осмотреть флигель изнутри? Но для этого нужно одолеть магическую защиту вокруг поместья. Я глубоко задумался, рассеянно глядя в окно, но тут мои мысли прервали. Мне прислал зов полицейский следователь Степан Богданович Прудников. «Добрый день, Александр Васильевич», — поздоровался Прудников. «Я вас не отвлекаю?» В голосе следователя я услышал сомнение. «Все в порядке, Степан Богданович», — успокоил я его. «У вас появились новости?» «К сожалению, нет», — признал Прудников. «Мои городовые обошли почти всех артефакторов столицы». Я сам лично заглянул в мастерскую князя Пожарского и только что разговаривал с артефактором Гораздовым. Вы его знаете. И что же? Поинтересовался я. Таинственная девушка никому из них не обращалась, вздохнул Прудников. Не теряйте надежды, Степан Богданович, подбодрил я его. У кого-то она точно должна была заказать недостающие части артефакта. Узнайте, нет ли в нашем городе подпольных мастерских. «Я уже занимаюсь этим», — ответил Прудников. Он помолчал, но я чувствовал, что следователь еще не закончил разговор. «Знаете, а я ведь прислушался к вашему совету», — наконец сказал Прудников. «И заказал у Владимира Кирилловича артефакт усиления дара». «Вам удалось победить свой страх?» — удивился я. «Пока нет, но я стараюсь с ним справиться. Если уж у меня есть магический дар, то глупо бояться магии». «Ведь так?» Прямо на моих глазах в характере Прудникова происходили поразительные перемены. Следователь становился все смелее и, как мог, старался доверять магии. «Я рад, что вы решились на этот шаг, Степан Богданович», улыбнулся я. «Уверен, вы все делаете правильно. Прошу вас, если появятся какие-то новости, сразу же сообщите мне». Краем глаза я уловил движение. Обернулся и увидел, что ко мне спешит официантка. Девушка торжественно несла в вытянутых руках под нос и мило улыбалась, но мне почудилось в ее улыбке легкое коварство. — Раскаленная лава! — многозначительно сообщила она, поставив передо мной тарелку с огненно-красным дымящимся борщом. Я не сразу сообразил, что это название блюда. А, сообразив, рассмеялся. — И правда. — Похоже. — Пробуйте осторожнее, — предупредила девушка. — Блюдо названо так, не только из-за цвета. Рядом с стрелкой появилась изящная рюмка с мутной жидкостью и большой стакан с водой. — А это что такое? — удивился я. — Комплимент от заведения, — мило улыбнулась девушка. — Наша фирменная настойка на корне хрена. Я понюхал настойку... Одобрительно кивнул и поставил рюмку обратно на стол. «Сожалею, но день еще не закончен, и мне нужна ясная голова». А затем осторожно попробовал борщ. Он оказался таким горячим и жгуче острым, что у меня перехватило дыхание, а на глазах выступили слезы. Я торопливо схватил стакан, сделал большой глоток воды и с облегчением перевел дух». — Действительно раскаленная лава, но мне нравится. Только принесите, пожалуйста, еще воды и побольше. Огненный жгучий борщ оказался очень удобной едой. Поневоле приходилось есть не спеша, и я мог спокойно подумать. Теперь мои мысли крутились вокруг Елены Разумовской. Я был уверен, что именно она подслушивала наш разговор с князем да и раскрытое окно на третьем этаже княжеского особняка наталкивало на определенные мысли. Я вспомнил, что Разумовская хорошо владеет магией воздуха. Если так, то ей было совсем нетрудно выбраться через окно и осторожно спуститься на землю. Я и сам однажды проделал такой фокус, когда убегал из отцовского дома. Правда, мне тогда помогал Сева Пожарский. Может быть... Елена тоже сбежала от отца? Я осторожно проглотил еще одну ложку борща, запил глотком воды и подумал, что магия всегда ведет нас непостижимыми путями. Чаще всего ты еще ничего не понимаешь, а сам уже полным ходом спешишь навстречу чуду. Едва я доел борщ, как в моем сознании прозвучал знакомый ворчливый голос. Это был Кузьма Петрович. Старший артефактор князя Пожарского. — Это вы подослали ко мне полицейского, господин тайновидец? здороваясь, буркнул он. — Следователь так сказал, когда я отказался с ним говорить. — Да, господин Прудников навестил вас по моей просьбе, — признал я. — А что же вы сами-то не приехали? Напоил бы вас чаем, поговорили бы по душам. — С удовольствием, Кузьма Петрович, но в другой раз, — улыбнулся я. «Дело очень важное, и я тоже участвую в расследовании». «А что за дело?» — настороженно спросил артефактор. «Может, и мне расскажете?» Интуиция подсказывала мне, что Кузьма Петрович расспрашивает меня не просто из любопытства. Поэтому я, не вдаваясь в подробности, рассказал ему о нашей находке на старой мельнице и о том, что какая-то девушка пытается собрать опасный артефакт. «Мы пока не знаем, зачем ей это нужно», — добавил я. Но мне кажется, что ее жизнь тоже в опасности. — Вот оно что! — протянул Кузьма Петрович. — Надо было вам сразу поговорить со мной, а то прислали следователя, а какой с него толк? Только пыжится — дело, мол, государственной важности. Н нет бы по-хорошему все объяснить. Кузьма Петрович обстоятельно откашлялся. — В общем, была у меня эта девица, господин тайновидец. Заказала магический накопитель воздуха и чертеж оставила. Следователю я этого не сказал. Не будет в другой раз важничать. А вот вам решил сообщить. От души благодарю вас, Кузьма Петрович. Рассмеялся я, думая, как теперь уберечь старого артефактора от гнева Прудникова. Значит, накопитель магии воздуха. Такой голубой кристалл с острыми гранями из особо старинного стекла. — Точно такой же накопитель лежал у меня в кармане. Ну? — Но! подтвердил Кузьма Петрович. — Только больно мудрёный этот накопитель. Непонятно, к чему такая конструкция. — Вы уже сделали его? — поинтересовался я. Э, — Стекляшку изготовил, — признался Кузьма Петрович. — А за магическое плетение пока не брался. — Когда мне? У меня и других дел хватает. — Вот и не торопитесь пока, — улыбнулся я. — Через час я к вам подъеду, взгляну на чертеж и на вашу работу. Тогда и чаю вместе выпьем. — О, вот это другой разговор! — обрадовался старый артефактор. Тем временем хозяйка трактира снова появилась возле моего столика. — Суть земли! — торжественно провозгласила она и поставила на стол новое блюдо. — Снова острое? — на всякий случай поинтересовался я, разглядывая кусочки мяса и овощей в густом соусе. «Наоборот», — улыбнулась девушка, — «в этом рагу нет никаких специй, только овощи, мясо кролика и щепотка каменной соли. Вы сможете почувствовать настоящий простой вкус». «Обожаю разнообразие», — улыбнулся я, принимаясь за еду. Рагу и в самом деле оказалось очень простым и сытным. Тушеная репа, мягкая капуста и немного сладкого перца. Ну и кроличье мясо, разумеется. Его потушили так, что оно распадалось на отдельные тонкие волокна. А больше в блюде ничего и не было. И этого было вполне достаточно. К блюду полагался теплый наздреватый хлеб. Видимо, его пекли тут же, в трактире. Я подобрал кусочком хлеба остатки соуса, и тут мне прислал зов Владимир Гораздов. — Александр Васильевич! — — Ко мне только что заходил полицейский следователь. Смущенно начал артефактор. — Он расспрашивал меня о какой-то девушке. Так, — Так-так, — усмехнулся я, уже догадываясь, что услышу дальше. — Честно говоря, я недолюбливаю полицию, — продолжил Гораздов, — и ничего ему не сказал. — Но скрывать информацию от вас я не стану. — Эта девушка была у вас, — понял я. — И какой же накопитель она вам заказала? — «Накопитель?» – удивленно переспросил Гораздов. «Так вот оно что! А я все гадал, для чего нужна эта штуковина?» э, «Нет, Александр Васильевич, девушка попросила меня сделать не магический накопитель, а какое-то странное устройство. М -м, насколько я понял, в нем должно быть несколько стеклянных трубок с резьбой, и я никак не мог понять, зачем они нужны, а теперь догадываюсь. Ну, конечно, в эти трубки вкручиваются магические накопители». «Подождите, Владимир Кириллович!» Остановил я гораздо, «Получается, девушка заказала вам не такое изделие, как другим артефакторам?» «Когда она была у вас?» «Вчера утром», — ответил Гораздов. «Отлично!» — обрадовался я. «Она оставила вам чертеж устройства. Можете сказать, для чего оно предназначено?» «В том-то и трудность, Александр Васильевич. Чертеж неполный. Кто-то оторвал от него изрядный кусок». Заказчица надеялась, что по остаткам чертежа я сумею восстановить полный вид артефакта. — Вам это удалось? — быстро спросил я. — У меня есть предположение, — осторожно ответил Гораздов. — На чертеже сохранилась часть магического плетения, но я не могу быть уверен. Это был шанс. Может быть, вместе с артефакторами мы наконец-то сможем разобраться, как работает загадочное магическое устройство. — Вы сейчас у себя в мастерской? — спросил я. — Никуда не уходите. Я буду у вас через несколько минут. Я взмахнул рукой, подзывая хозяйку. — Вам понравилось рагу? — с улыбкой спросила она. — Я могу принести десерт. — К сожалению, мои планы изменились, — ответил я. — Мне нужно идти. Пожалуйста, принесите чашку кофе и счет. — Одну минуту, — кивнула девушка. В целом, трактир «Пристанище духов» мне понравился. Здесь было странно, но уютно. Я даже подумал, что надо будет зазвать сюда Леонида Францевича Щедрина и непременно заказать для него целое озеро раскаленной лавы. Кто знает, вдруг ему придется по вкусу. Пока хозяйка трактира варила кофе, я послал зов Елене Разумовской и неожиданно наткнулся на ментальный блок — Такой сильный, что, как я ни старался, не смог через него пробиться. Разумовская ни в какую не хотела разговаривать. И, видимо, не только со мной. Скорее всего, она поставила блок от любого желающего пообщаться. Долго расстраиваться я не стал, а вместо этого докричался до Кузьмы Петровича. — У меня есть любопытные новости, — сказал я старому мастеру. — Как можно скорее приезжайте в мастерскую Владимира Кирилловича Гораздова, — — Уверен, вам понравится. — Никакого покоя от вас нет, господин тайнавидец ожидаемо заворчал Кузьма Петрович. — То полицию подсылаете, то дергаете меня куда-то. А мои-то дела кто будет делать? На это ворчание я даже отвечать не стал. Просто прервал разговор, и все. Зная любопытство Кузьмы Петровича, я был уверен, он непременно приедет. Еще и извозчика будет подгонять по дороге. Хозяйка принесла мне отлично сваренный кофе и еще один комплимент от заведения — воздушный зефир на тонком фарфоровом блюдце. — Это вкус облаков, — улыбнулась она. — Непременно попробуйте. Я благодарно кивнул, и зефир растаял у меня на языке, оставив во рту легкий сладкий привкус с нотками ванили. — У вас отличное заведение, — искренне сказал я, расплачиваясь по счету. «Если вы спешите, я могу вызвать для вас извозчика», — предложила хозяйка. «Кое-кто из них всегда дежурит возле нашего трактира». Я почувствовал в девушке радостную надежду и пригляделся к ней чуть внимательнее. Похоже, она рассчитывала узнать у извозчика адрес, по которому он меня отвезет. «Ну-ну». «Благодарю вас, но пешком я доберусь быстрее», — улыбнулся я. Выходя из трактира, я на секунду зажмурился, и представил себе бывшую заброшенную алхимическую мастерскую на правом берегу. Игорь Владимирович недавно приобрел ее и отдал в полное распоряжение Гораздова. Открыв глаза, я довольно кивнул. Меня окружали недавно отремонтированные корпуса, над которыми высилась знакомая кирпичная труба. Забор вокруг мастерской тоже починили. Проломы в нем были заложены свежим кирпичом. Вокруг меня невидимыми волнами ходила магия. На этот раз не опасная, а деятельная и дружелюбная. Еще бы! Прямо сейчас вокруг меня увлеченно работали сотни артефакторов. Но дело было не только в них. В подвале одного из корпусов, того что справа, пряталась лаборатория тунеловцев. Искусственные алхимики из другого мира тоже влияли на усиление магического фона. — Александр Васильевич, вы уже здесь? — окликнул меня знакомый голос. Я обернулся и увидел Гораздова. Артефактор неуклюже сутулился. Он привык, часами сгорбившись, сидеть за верстаком. Я пожал его руку и обратил внимание на характерный прищур. Не так давно Владимир Кириллович чуть было не ослеп. Слава магии, целители из Воронцовского госпиталя успели вовремя остановить болезнь. — Каждый раз, когда вы появляетесь так неожиданно, охрана сходит с ума от тревоги! — улыбнулся Владимир Кириллович. — Передайте им, что я искренне сожалею, — рассмеялся я, — и предупредите охранника у ворот, что сейчас подъедет Кузьма Петрович. Пусть его пропустят без задержек. Думаю, нам всем будет любопытно взглянуть на чертеж, который оставила вам таинственная заказчица. Кстати, почему вы не сказали о ней следователю Прудникову? Гораздо пожал плечами. «Я хотел, но почему-то передумал. Наверное, это предчувствие. Оно подсказало мне, что лучше будет сначала поговорить с вами». Неожиданный ответ гораздо меня удивил, и я внимательно посмотрел на артефактора. «Надо же, оказывается, и у него есть это необъяснимое чутье, которое помогает магу не сбиться со своего пути». «Ладно» я уверен что как нибудь сумею объяснить ваш поступок полиции вслух сказал я у ворот тем временем остановился мобель извозчика из него вылез кузьма петрович и сразу же принялся ворчать на охранника который недостаточно проворно открывал калитку я взмахнул рукой привлекая его внимание и кузьма петрович сразу же заторопился к нам нет от вас покоя господа мастера бурчал он но «Показывайте скорее, зачем позвали».